Соавтра по переводу он нашел в конференц-зале, попал на диспут под видом семинара, шло обсуждение головотяпского доклада. На экране мелькали картинки, полученные несомненно электронным микроскопом. Из разных концов конференц-зала лентами серпантина швырялись выражения, изобилующие узорами типа «эффект» Джофферсона, киральная симметрия, сверхтонкая структура, асимптотическая свобода, и весь этот декорум сразу не понравился Андрею Николаевичу, убежденному давно уже, что настоящий ученый не туземец с островов Фиджи и не пристало современному мыслителю таскать на шее бусы, а в носу кольцо. Громосверкающие словеса летели между тем в докладчика, похожего на медведя, неуклюжий и кудлатый. Он тыкал указкой в картинку на экране, уворачиваясь при этом от летящих от него стрел. Игорь Васильевич восседал не за столом президиума, а по-хозяйски расположился в центре зала особнячком, никого не подпуская к себе, внутри круга, образованного пустыми креслами. В этом институте он возглавлял отдел, давно уже был доктором, оброс титулованными учениками, за что выпистыванные им кадры созидательно трудились над членкорством Игоря Васильевича, славили научные заслуги коллектива, руководимого им, Пустили в обращение и долгожданное словосочетание «школа», «школа» Дора. Смело преодолев минное поле из пустых кресел, Андрей Николаевич примостился рядом, спросил, разобрался ли тот с вавилонской шушерой, не типографическая опечатка ли? Дор ответил полушепотом «Да, опечатка, значок же условно именуемый» в том же начертании приведен в рукописи. Он звонил туда, в Эдинбург, так что полный порядок. Седьмая глава переведена. Он сунул Андрею Николаевичу перевод шестой главы для стыкования и восьмой для ознакомления. Попросил девятую дать не позднее следующей недели. Сургеев переводил нечетные главы, дор «Дорчетные». Андрею Николаевичу нравилось так вот работать, и через чужой язык постигая вечно неизвестную науку, консультируясь попутно с ведущим специалистом. Внимательно читая седьмую главу, Игорь Васильевич не терял контакта с залом и после какой-то запальчивой реплики, обронявшегося докладчика, предостерегающе поднял указательный палец с левой руки Тут же кто-то из школы набросился на какую-то формулу. Лаял уверенно ему и отвечали без свирепости. Андрей Николаевич смотрелся в картинку, в формулы на пяти досках, и смутное беспокойство овладело им. Повытягивав шею и поерзав, он неуверенно спросил, «А ты убежден, что...» «Неубежден, — без колебаний ответил Игорь Васильевич, — оттопыриванием мизинца бросая в бой более крикливого ученика, яростно вцепившегося в шкуру докладчика-медведя». «Примеси? — предположил все так же неуверенно Андрей Николаевич. «Они самые, — подтвердил Игорь Васильевич, переворачивая страницу ровно на порядок больше».